Глава шестнадцатая. Эрида. Огромный, белоснежный, как первый снег, волчище, застыл передо мной, пробуждая целый ураган эмоций, начиная от растерянности, заканчивая «Да это же самый настоящий волк, оборотень, живой, прямо передо мной. И не кто-то там. Владимир Белов, собственно, персоной. Не приснилось мне тогда. Я этого волка узнаю сотен других, точь-в-точь -точь таких же». Было в нем что-то эдакое, манило, звало, тянуло, притягивало магнитом, невидимой нитью, арканом. Как угодно назови, суть не изменится. Обязательно нужно прикоснуться, почувствовать. Что? Понятия не имела. И если еще несколько жалких секунд назад я твердо решила, что собираюсь уйти, то теперь нет, не могла. Стояла и смотрела на него не в силах даже отвернуться. Нефритовый взор привычно потемнел почти до черноты, но при этом в нем то и дело вспыхивали золотистые искорки. В них я и засмотрелась, позабыв обо всем на свете, о нашей ссоре и своих последних словах. Но то я. Он прыгнул на меня внезапно. Вот только что стоял передо мной, а через миг уже нависал сверху, злобно скались. Но только на секунду. Еще через одну его с меня снес другой белый волк. Они врезали шкафы на всей скорости, из-за чего на пол попадала посуда и прочая кухонная утварь. Я невольно забилась в угол, откуда меня одним сильным рывком вытащила одна из девушек. Только успела заметить длинные светлые волосы с черными прядками, прежде чем оказалась в руках Арины. «Тише, мышка, тише, сейчас все закончится!» Рассмеялась она, вглядываясь в мое испуганное лицо. Еще и по волосам погладила заботливым жестом, как маленькую. А следом по комнате разлилась странная волна. Показалось, даже воздух дрогнул. Стало откровенно страшно, аж затрясло. Ужас скрутил все внутренности, ранив мозг множеством острых игл, И вынудив братьев припасть к полу и соску отползти друг от друга, а меня задохнуться от неожиданности. Вот только если мои ощущения пропали почти сразу, то дерущиеся продолжали мучиться не меньше минуты. «Успокоились? Или мне повторить?» Поинтересовалась стоящая перед нами Аврора, скучающим тоном немного погодя, давая понять, кто виновница происходящего. Вернувшие себе человеческий облик мужчина почти пророчали свое согласие. «Черт! Герда! Обязательно было страхом!» Передернул плечами Кристофер, дрожа при этом всем телом. «А чем надо было?» Вопросительно выгнула брови девушка. «Зато вы вон как быстро пришли в себя, и теперь, когда вы оба в своем уме, идите-ка прогуляйтесь немного!» «Влад, тебе это в первую очередь относится», – приблизилась к брату, усевшись перед ним на корточке. «Хм, и правда переборщила. Извиняюсь, парни». Поморщилась и обхватила родственника за голову, вынудив смотреть ей в глаза. «Но сами виноваты», – продолжала ворчать, проводя какие-то невидимые глазу манипуляции. «Все-все, это только видение, слышишь, Влад? Жива твоя мышка. Но пока вам лучше все-таки на расстоянии друг от друга побыть, понял меня? Кивни, если понял». Владимир заторможенным движением выполнил веление, а затем поднялся и действительно ушел, так и не удосужившись одеться, глядя перед собой пустым взором. Точно такой же обнаженный Кристофер направился за ним следом, но выглядел куда бодрее и даже подмигнул мне на прощание. Андрей тоже ушел вместе с братьями. Я это заметила в последний момент, прежде чем с глухим стоном накрыло лицо сразу обеими ладонями. «Да, по-детски, но и пяляться на посторонних голых мужиков – последнее дело. Впрочем, едва оба оборотня покинули помещение, пребывать в таком положении я перестала, а все потому что…» «Ну а мы пока с тобой потолкуем, дорогая наша будущая родственница», – перевела Аврора свое внимание на мою персону, так что пришлось на нее взглянуть. «Кажется, нам есть что обсудить, правда же?» усмехнулась, сложив руки на груди, продолжая разглядывать меня своим жутким поолевшим взором. Словно кровью затопила серо-зеленую радужку, делая волчицу похожей на какую-нибудь вампиршу. Жуть жуткой, в общем. Но я постаралась не поддаваться нахлынувшим ассоциациям. И даже улыбнулась Арине в качестве благодарности за то, что она до сих пор дарила мне свою поддержку. «Вероятно», отозвалась я на слова Авроры. Или Герды. Ведь именно так ее назвал Кристофер. «Занятная эта девушка, Эрида», – хмыкнула та в ответ, продолжая меня препарировать взглядом. «Очень занятная». Шагнула ко мне ближе. «Чувствуешь?» – обратилась к сестре. «А то!» – непонятно, чему обрадовалась Арина. «Мышка, а ты изначально с такой легкостью реагируешь на ауру оборотней?» – чуть повернула меня к себе. Ауру оборотней? Переспросила я понимающе ведь ничего особенного я, правда, в них не замечала, по крайней мере, поначалу. Девушки подозрительно весело фыркнули и направились вглубь комнаты, в противоположную от выхода сторону, но и меня, естественно, с собой прихватили. А пришли мы в кабинет, очень уютный с отделкой из дерева, с мягким кожаным диваном кофейного цвета в углу, куда меня и усадили. Аврора прошла к книжному шкафу у стены напротив входа, где стоял массивный дубовый стол. Тронула одну из книг, и перед ней открылся небольшой бар, откуда она достала бутылку красного вина и три фужера. Обошла стол и уселась на его край, принявшись разливать напиток. Арина подхватила два наполненных красной жидкостью фужера и вернулась ко мне, усевшись рядом. «Значит, всегда!» – вынесла вердикт она на ранний вопрос своей сестры, протянув мне налитое. «Пей, мышка, тебе нужно расслабиться. Разговор у нас предстоит странный и серьезный». «Получается, что так», – не стала я спорить, принимая предложенное. «А что в ней такого особенного, раз уж представилась такая возможность?» «Ну как тебе сказать?» – протянулся с мешком Аврора, у которой цвет глаз вернулся к нормальному. Рядом с оборотнями очень сложно контролировать эмоции. Обрела серьезный вид, принявшись крутить в руках фужер, рассматривая игру бликов на красной поверхности. «По сути, рядом с Ладом ты и без всяких понуканий должна была, извини за прямолинейность, уже из платья выпрыгивать и тереться об него, как кошка во время течки, и сходить с завистью к волчицам» реагировать на злость обратней, писаясь от страха. «Но ты вполне спокойна, это и занятно. Сперва я думала, что дело в даре Влада, что он контролирует твои реакции, но это здесь ни при чем». Сделала первый глоток, уставившись на меня из-под лобья. «И это довольно странно. И забавно. Встряла Алина, которая, в отличие от сестры, не сделавшей больше ни единого глотка, уже наполовину опустошила свою порцию». Не стала от нее отставать и даже больше. Все сразу, до дна выпила. Хотя переварить услышанное это все равно не помогало. «Влад может контролировать мои реакции», повторила за Авроры внутренне все больше и больше поражаясь собственной тупости. Он же мне не раз прямым текстом заявлял. Буквально пять минут назад тоже. Давно должна была догадаться. Неспроста же я восприняла нормой выбитую дверь и прочие странности, случающиеся со мной. Он может повторила за собой, и контролирует, озвучила уже мрачно. «Все-таки мало приятного осознавать, что ты марионетка, не только для Белова. Моя старшая сестра тоже не особо стремилась открывать для меня ту сторону жизни, которая, как оказалось, являлась довольно существенной для нас обеих. И что же в этом забавного?» Вернулась я к диалогу. Лично я ничего забавного не видела, как и не могла избавиться от заново возникнувшей мысли о том, что мне необходимо не здесь вино распивать, а найти Ириду. «Забавно как раз то, что ты способна противостоять обаянию оборотней, их влиянию и давлению. Думаешь, почему наш брат так бесится? Потому что ты не желаешь покориться ему, хоть и любишь его». Легонько щелкнула меня по носу Арина. Поднялась с дивана и направилась за бутылкой, чтобы наполнить мой фужер. «Только не желает признавать этого». Проворчала уже Аврора, отодвигаясь, позволяя своей близняшке усесться на стол рядом. «Когда-то подала мне новую порцию виноградного напитка». «И, кстати, брат не контролирует тебя, не волнуйся. Он лишь вынужденно внушает тебе спокойствие, тем самым сглаживая твои реакции, чтобы ты не впала в истерику по пустякам. Лучше бы он свои сглаживал, чтобы самому не впадать в истерику». Проворчала я, подумала немного и вторую порцию вина тоже приговорила. На этот раз, пусть и снова не особо полегчало, но внутри поселилось приятное тепло, а терпкий привкус, оставшийся в горле, немного отвлекал от невеселых мыслей обо всем сопутствующем. Так что за третьей порцией я потянулась уже сама. Я разговаривала с вашей мамой, она объяснила мне некоторые вещи относительно Владимира и... Тут пришлось набрать побольше воздуха в легкие и заодно и смелости. «Я ему не подхожу». «Да?» Еще больше развеселились близняшки, заговорив в один голос. «И почему?» Одинаково склонили головы на бок в ожидании ответа. Третий уже рвина, очень пригодился. Его я, правда, лишь наполовину осилила. Тепло от напитка стало ощутимее. Непонятная тяжесть в груди тоже отпустила. «Не подхожу?» И все. пожала я плечами. «Я ж это!» – внезапно забыла слово, так что пришлось делать паузу. «Непокорная!» – вспомнила, отпивая еще парочку глоточков чудодейственного расслабляющего. «И совершенно не понимаю его. Я даже когда молчу и ничего не делаю, все равно его бешу». Привела доводом, затем призадумалась над тем, с чего бы Белову тогда со мной вообще связываться, раз я такая бесячая. «Он мазохист, да?» – выдала следом итог собственных мыслей. Девушки громко рассмеялись, затем незаметным движением сдвинулись в стороны, освобождая место между собой, и тут же усадили меня туда, приобняв за плечи. Душу окутала теплом и легкостью, побуждая улыбнуться. Непонятно чему, но мне стало так хорошо, что не улыбаться не выходило. Легче, участливо поинтересовалась Аврора, заглянув мне в глаза. Ага. Кивнула я настороженно. А все потому, что вспомнила, как она своих братьев вот точно так же одарила, только наоборот, ничем хорошим. «Спасибо», — ляпнула в довершение. Содержимое бокала я все-таки прикончила. «Пожалуйста», — вздохнула девушка как-то устала. «Мы с сестрой Эмпаты», – призналась следом, пожав плечами. «А я так вовсе не просто чувствую, но и могу влиять на чужие эмоции. Со всеми вытекающими. С Владимиром все еще сложнее. Он далеко не мазохист, как ты считаешь. Нет, он хуже. Гораздо хуже. Наш брат – телепат». Читает чужие мысли, на постоянной основе, каждую секунду своей жизни, абсолютно всех, кто находится рядом. Пропускает это все через себя. И когда кто-то ругается, злится и вообще думает о плохом, он переживает то же самое. Соответственно, сама понимаешь, хорошего настроения это ему не прибавляет. Поморщилась. То есть, если ты раздражена, он улавливает твои чувства и отражает их против воли и не всегда получается вовремя взять себя в руки. Поверь, той, кто испытывает ежесекундно то же самое. Фужер я отставила в сторону, взяла бутылку, прямо из горла отпила, приличненько так. Он читает мои мысли. «Все мои мысли», – выдал я страдальчески с тихим стоном досады, уткнувшись лбом в плечо Арины. «Можно мне в Мексику?» – вспомнила один из самых легких вариантов решения своей проблемы. «Позлиться на Белова за столь радикальное вторжение в личное пространство я потом успею». Девушки в очередной раз рассмеялись. «Не-а», – протянула довольно Арина, – «там плохие волки живут». Их мало кто из наших любит». «К тому же Владимир тебя везде найдет», – вставила Аврора. «Это раз. А два, ты еще помнишь, что за тобой охотится слетевший с катушек оборотень? Ты и шага за пределы нашей стаи ступить не успеешь, как окажешься в его лапах. И не факт, что тебя успеют спасти, как в прошлый раз. Мама с дедом много часов латали твое тело, чтоб ты знала». Ткнула в мою грудь пальцем. «Кстати, надо бы вернуться в клинику. Скоро время очередной обработки ран настанет. Но это если ты, конечно, не хочешь, чтобы остались шрамы. Впрочем, мы всегда можем спрятать их за татуировками». Задумалась, погладив скрытую белой водолазкой красную татуировку, часть которой виднелась из-под рукава и которую я заметила только сейчас. «Правда, Влад любит чистую кожу, но тебе же не впервые его гневить?» – улыбнулась задорно. «Я тоже улыбнулась, только вышла совсем нерадостно, а вот вина еще отпила». Хорошее оно, вкусное, намного вкуснее, чем казалось поначалу, и не такое уж и терпкое, как чувствовалось прежде. Сладкое, чем для замена шоколадному мороженому, которое я обычно применяю в качестве антидепрессанта. Кстати, совет на будущее, перебила сестру Арина, научись сдержанности. Иногда лучше промолчать и уступить, чтобы получить желаемое. Чем больше ты с волком споришь, тем меньше получаешь, и наоборот. «Вы так говорите, будто не были здесь», – махнула рукой в сторону кухни. Когда я сюда пришла, прищурилась подозрительно, оглядев поочередно обеих сестер с ног до головы. «Я же сказала, мне такой брак не нужен, и пара его я тоже быть не могу. Не пара я ему, не подхожу, он меня убьет быстрее, чем перевоспитает, честное слово», – закончила совсем грустно, вспоминая один за другим припадки бешенства своего недобосса. «А с чего ты решила, что тебя кто-то собрался перевоспитывать?» Искренне удивились сестры. «Как раз наоборот», — продолжила Аврора. «Ты, Владу, нравишься такая, какая есть. Он даже уважает тебя за то, что ты отстаиваешь свои принципы. Тут дело в другом, мышка. Совсем в другом. То есть, все-таки мазохист», — покивала я наряду с очередным глотком вина. «Кажется, пора завязывать с этим делом, а то голова начинала кружиться. Вот и Арина заметила мое состояние, отобрав бутылку из моих рук» мазохиста, влюбленный, поправила она меня мягким тоном. А ты упрямая совершенно не слушаешь, что тебе говорят. Уперлась в одно и все. Не желаешь больше ничего. Не ни видеть, не слышать, не знать. Тут любой будет беситься. Хочешь, чтобы Влад шел тебе на уступки? Уступи сама. Хочешь получить от него нежность? Подари ему ее. Зачем дело стало? А ты только и делаешь, что шпыняешь его постоянно. «И какой реакции ждешь тогда? Что он тебе откроется и в ножки упадет?» «Наивная». «Это я-то шпыняю?» – ужаснулась. «Да он, он!» – чуть не задохнулась от возмущения, но эту волну эмоций быстро заметили иные. «Влюбленный?» – зацепилась заранее услышанная. «Это ты как импат мне гарантируешь? И почему в моих словах столько надежды?» «Шпыняешь, шпыняешь!» подтвердила кивком Арина. Еще как, а он терпит. И заметь, не каждый мужик станет терпеть такое отношение, даже влюбленный. Подмигнула, залпом допивая остатки вина в бутылке, а после еще и недопитую порцию своей близняшки. Гарантировать в отношении брата можно много чего, загадочно добавила Аврора. Вопрос в ином, нужны ли тебе эти гарантии? Да и ты ведь уже и так без нас все знаешь. Просто не желаешь признавать. Разве станет мужик рисковать жизнью ради той? то ему не важна, ставить под удар свою семью, да и жениться на ней, закончилась насмешкой. Что сказать? Шах и мат мне, по всем пунктам. Вот и широкие ухмолки сестер подтвердили мои мысли. Просто поговори с Владом по-нормальному, без претензий, не требуя ответов, а спокойно. Подбодрила меня Аврора, выпрямляясь и положила ладонь на мой подбородок, приподнимая, вынуждая смотреть в ее олеющий взор. «Ты слишком долго была заключена в кукон равнодушия. Пора из него выбираться, Эри». «Я помогу тебе раскрыться, девочка. Но как сложится ваше с Ладом отношение, зависит только от тебя одной. Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор». Она все говорила и говорила, а голос постепенно отходил на второй план, убаюкивал. При этом внутри меня будто невидимая спираль раскручивалась, распрямлялась, натягивалась до предела. Все сильнее и сильнее, пока, наконец, не лопнула, вынудив шумно выдохнуть и схватиться за край стола из-за повторного случившегося головокружения. На этот раз приступ оказался куда сильнее. Горло и вовсе подкатило тошнота, перед глазами потемнело. Это и помогло прийти в себя. Или же не совсем так, потому что оказалось, что я давно лежу на диване, пребывая в комнате одна неизвестное количество времени. Этот промежуток буквально выпал из моей памяти, словно в действительности всего несколько секунд прошло, а не часы. За окном, по крайней мере, сгустились сумерки». Похоже, я вырубилась на середине разговора, и сама этого не осознала. Голова по-прежнему кружилась, то ли от количества употребленного алкоголя, то ли от того странного воздействия, а еще странным образом срочно захотелось найти Влада. Что я и решила сделать. Поднялась, пол неумолимо штормила, как в открытом море. Стараясь не упасть и не слишком шататься, держа относительное равновесие, как по палубе, я взяла направление на выход из кабинета.